Если любит, то будет любить всякую, и больную, и здоровую. Ариадна Алексеевна огляделась вокруг себя. Не слушает ли кто-нибудь, о чем они беседуют с доктором? Но никто не прислушивался. Кузьминишна вязала. Лиза то выходила из палаты, то входила снова, вся охваченная ожиданием мужа. Бочкарева разглядывала картинки в журнале МОД. Все вот так, тихо проговорила Ариадна Алексеевна. И все же опустила немного голову, брови сдвинуты, губы плотно сжаты, возле глаз морщинки крохотная, почти незаметная складочка возле губ, а глаза отстраненные, но в то же время много знающие и помнящие. Или Зое Ярославне Просто так показалось. Глава 14. Вершилов был уже около недели в Будапеште, как вдруг в субботу рано утром получил телеграмму от сестры Аси. «Срочно прилетай, мама тяжело больна». Он старательно вчитывался в эти короткие пять слов. Словно пытался разгадать некий особый, присущий им смысл, потом скомкал голубой листок, стал быстро, лихорадочно одеваться. Казалось, между вчерашним и сегодняшним днем пролегла широкая полоса, которую не перешагнуть, не забыть, не вычеркнуть. Вчера было беспечное житье-бытье. Вчера он был подобен мальчику, у которого есть своя надежная опора — мама. Ее заботы, ее постоянное наставление, вопросы, на которые следовало ответить по возможности правдиво и, главное, весело, ибо она вечно беспокоилась за него, а он старался успокоить ее, уверяя, что все, все хорошо, прекрасно, лучше и быть не может. Он знал, что бы ни случилось, всегда есть мама, которая поймет его, пожалеет, будет страдать за него, за каждую самую маленькую обиду, за каждую его, пусть даже незначительную боль. Ему достали билет на самолет, он собрался за полчаса, помчался на аэродром. Мелькали за окном машины, нарядные улицы Будапешта. Он смотрел на кокетливое убранство садов в золотистом цветении ранней осени, на веселых людей, которые ехали в Волгах, Жигулях, Трабантах за город. Был воскресный день, все горожане привычно устремились на природу и думал все время об одном и том же. Неужели уже нет мамы? Нет и никогда не будет. И она не увидит больше неба, солнца, деревьев, уже по-осеннему колючей травы медленных облаков в небе всего того, что она так любила. И тут же обрывал себя. Почему любила? Почему? Как он смеет? Этого не может быть. Мама поправится, не может не поправиться. Он то преисполнялся надеждой, то впадал в отчаяние и начинал ругать себя. Почему не ценил раньше счастье, когда мама была с ним? Ведь надо было дорожить каждым днем, каждой минутой, Сознавая, что у него есть мама, самый дорогой на свете человек. Наверное, со стороны я могу казаться смешным, — подумал Вершилов. Ведь я уже не молод, у меня взрослые дети, И я сам в любой момент могу оказаться дедом. А вот надо же, зову маму, думаю только о маме. Прилетев в Шереметьево, Вершилов сразу же поймал такси, сказал коротко в Варсонофьевске на Кузнецком мосту, откинул голову на сиденье, закрыл глаза. В ушах шумело, кружилась голова, казалось, он все еще в воздухе, а не на земле. Машина, как ему казалось, ехала необычно медленно, подолгу выстаивала возле светофоров, шофер Уже в годах с рябым мрачным лицом нелюдимый молчуна, в отличие от всех таксистов, не торопился. — Если можно, прошу поскорее, — сказал Вершилов. Шофер ответил не сразу. Если бы можно было бы поспешить, так бы и сделал. — А что вам мешает? — уже сердито спросил Вершилов. — В Москве трудно поспешать ответил шофер, и Вершилов замолчал, боясь, что сейчас вспылит, наговорит шоферу целую кучу дерзостей, а тот тогда высадит его, и дело с концом. Наконец машина остановилась возле маминого дома, Вершилов бросил на сиденье десятку, не дожидаясь сдачи, выскочил из машины, стал нажимать на звонок. Раз, второй, третий. Дверь открыла Ася. Тише. — сказала. — Мама спит. — Спит. Вершилов глубоко вздохнул. — Спит? —